8. Сьюзен боялась, что Джона составил своих людей на полосе К, хотя не очень понимала с какой целью, но страхи ее оказались напрасными. Раньше пустовало 5 или 6 лет, прошедших со времени пожара, спалившего дом, до прибытия троих юношей из приходящего мира. Однако во дворе она заметила следы утренней стычки, а войдя в бункер, где спали юноши, зияющую дыру в полу, Джонас не удосужился заложить ее половицей после того, как забрал револьверы Алины и Катберта. Она подошла к ней, опустилась на колени, заглянула в тайник. Впрочем, она сомневалась, что найдет там то, зачем пришла. Слишком маленькой была дыра. Сюзана глядела три койки. «На какой спал Роланд? Она решила, что сможет ее найти. Ей помогло бы обоняние, она помнила запах его волос и кожи». Но Сьюзен понимала, что сейчас не время для сантиментов. Каждая минута на счету, и действовать надо быстро и решительно, не оглядываясь назад. «Пепел!» — едва слышно прошептал у нее в голове голос тети Корт. Сюзан нетерпеливо тряхнула головой, чтобы прогнать голос, и вышла из бункера. Около него она ничего не нашла. Безрезультатными оказались ее поиски возле одинокой будки сортира. Она обошла летнюю кухню и облегчённо вздохнула. У стены, у всех на виду, лежали два бочонка, которые в последний раз она видела притороченными по бокам капризного. Мысль о Муле напомнила ей о Шими который смотрел на нее с высоты своего мужского роста, с надеждой на детском личике. Я бы хотел получить от тебя ярмарочный поцелуй, очень бы хотел. Шими, жизнь которого спас мистер Артур Хит. Шими, который не убоялся гнева ведьмы, отдав Катберту записку, предназначенную ее тетке. Шими, который привез сюда эти бочонки. Они вымазали их сажей, чтобы чуть замаскировать, и Сьюзен испачкала руки и манжеты рубашки, пока отрывала донышки. Опять пепел. Петарды лежали внутри, большие, кругляши размером с кулак и маленький дамский пальчик. Петардами она набила карманы, часть взяла в руки. Засунула их в седельные сумы, посмотрела на небо. Половина четвертого. Она хотела вернуться в Хэмбри в сумерках, следовательно, у нее оставался в запасе один час. Значит, она могла хоть немного расслабиться. Сьюзен вернулась в бункер. Без труда нашла койку Роланда. Опустилась перед ней на колени, словно ребенок, собравшийся помолиться перед сном. Положила голову на его подушку. Глубоко вдохнула. «Роланд», — прошептала она, — «Как я тебя люблю! Как я люблю тебя, дорогой!» Потом она легла на койку, глядя на окно, наблюдая, как тает свет. Один раз поднесла к глазам вымазанные сажей руки, подумала о том, чтобы подойти к водяной колонке у кухни и вымыть их, но отказалась от этой мысли. «Пусть остаются грязными. Они...» Катет — единство из множества, настойчивые в достижении цели, сильные в любви. Пусть пепел остается и попытается противостоять им.